Глава двадцать девятая. Ян. Невозможная женщина. Даже сейчас нашла, в чем меня обвинить. Вот только больше ничего не трогала внутри, словно все застыло. Эмоции, желания, мечты – все осыпалось пеплом. Растерянность и разочарование отступили, а им на смену пришло равнодушие, которое в одно мгновение сковало душу и сердце. словно разом отключили все чувства. Что я здесь делаю? Зачем? Уехать бы далеко, где меня никто не достанет. И зверь ещё тоже вдруг пропал, даже по ощущению мне было заметно его присутствие. Ну здорово. А с ним-то что случилось? Неужели тоже так сильно задели слова этой девчонки? И снова ты жалеешь себя. Устала возразил я, стоя одной ногой на лестничной площадке. Говоришь постоянно, что сильная, а на деле слабей ребёнка. Не тебе одной бывает плохо, яр. По твоим словам, я тоже до твоего появления пребывал в статусе под опытного, но твоя жизнь с тобой в то время, как у меня ничего нет. Оглянись, развёл руками. Я, как это здание, Обо мне вспоминают только когда нужен, а в остальное время просто стараюсь выжить. И не тебе мне говорить о любви. Я от тебя пока что ничего такого тоже не услышал. Спустился на этаж ниже, прислонился к стене и продолжил прокручивать наш диалог в уме. Мне действительно было искренне жаль, что в такой сложный период я не смог помочь своей семье, как она сказала. Люди используют оборотни для своих опытов. Мне тут же вспомнились бойцы, с которыми пришлось биться. Они действительно не походили на обычных. Были слишком сильны и реакции тела впечатляющие. У нас ещё ходил слух, что они и не люди вовсе. Могли ли это быть те, кто прошёл через изменения в тех лабораториях? В любом случае, стоило выяснить всё это. Но вначале доделаю начатое, решу дело с их советом, как и обещал, а потом съезжу посмотреть на сына, удостоверюсь, что у него всё хорошо. Нет, сначала ребёнок, потом всё остальное. Ещё лени. Нет, я знал, что она меня уже не ждёт, был уверен. Мы, в принципе, оба сошлись на волне отчаяния и одиночества. Так что не вижу смысла к ней возвращаться теперь, когда у неё всё хорошо. Она молода, красива и ещё найдёт того, кто сделает её счастливой. А вся наша любовь, как я уже говорил ранее, Яре, строилась на одной благодарности с моей стороны. А вообще глупый диалог получился. И уж никак я не ожидал услышать в свой адрес столько хрени. Я не спорю, что наговорил девушке сегодня утром много глупостей по поводу любви к ней, но всё во мне действительно противилось этим чувствам. И судя по её рассказу, это неудивительно. Кому ж захочется одним своим присутствием вовлекать близкого человека в непонятные проблемы? А я, похоже, мастер их создавать для любимых людей. Ярослава сама это сказала прямым текстом: "Диявол интересный у неё приоритеты. Того у Яна она любила, а меня нет. Зато ждёт от меня чего-то подобного". Но ведь каждый человек по сути остаётся неизменным. Меняются лишь декорации и окружение, а люди просто приспосабливаются к изменениям вокруг них. Так кто же в итоге прав, кто виноват? Да, может, и не стоило упоминать лень, но у меня просто не получалось взять и перечеркнуть последний год жизни, который я прожил с медсестрой. Возможно, я не прав, что не хочу отпускать ее, когда она же сама и ушла первая. Но и улыбаться всем тем из прошлой жизни, с кем я познакомился сейчас, не получалось. Да, я постарался принять как-то эту ситуацию с ободряниями, советом, семьёй, но это не значило, что я тут же стану вести себя как когда-то. Чёрт, я даже не помню, каким был. И требовать от меня такого поведения глупо и бессмысленно. Я просто не смогу, вздохнул и посмотрел в потолок. Тишина на крыше начинала уже напрягать, поэтому решил подняться и посмотреть. Где там застряла девушка? Она нашлась на прежнем месте, где я её и оставил несколькими минутами ранее. Ярослава горько рыдала, уткнувшись лицом в свои колени. Вот только меня это нисколько больше не трогало, а решила потом здесь устроить. Ленива поинтересовался, останавливаясь рядом. Девушка отреагировала не сразу. Лица так и не подняла. «Тебе-то какое дело? Или я тебе даже здесь мешаю?» Огрызнулась она. Но хоть жалобные всхлипывания прекратились, и то прогресс. «Мне вообще без разницы, где ты находишься. А вот твои друзья и брат станут переживать, куда ты пропала и все ли с тобой в порядке. Поэтому вставай, я отвезу тебя к ним». Хочешь перевезть? Можешь сделать это в машине или потом в самолёте. Как видишь, мест полно, ответил ей бесстрастно. Конечно. Как же я об этом не подумала, усмехнулась она жалобно, поднимаясь на ноги. Так и продолжая смотреть себе под ноги, Ярослава направилась в Венес. Я двинулся за ней следом с прежним равнодушием, глядя в ровную спину девушки. А ведь она действительно могла бы мне понравиться. Вот только не после того, как наговорила всего этого. Ни разу за этот год со столькими ребятами не ссорился, никто меня так не разочаровывал, как эта малышка. Ещё утром Яра казалась мне довольно светлым человеком, с твёрдым характером и сильной волей, но при этом ласковой и милой, как котёнок, немного извитильной и в то же время мягкой. Она вызывала желание защитить её, но ни в коем случае не спрятать это всех, в том числе и от врагов. Впрочем, я ошибся в своих поспешных выводах, как и она в отношении моего характера. Что ж, было а это. Обычно считается, что если судьба разводит двоих людей, а потом обратно толкает навстречу, то значит, даёт второй шанс на счастье. Вот только в нашем с Ярославом случае она дала возможность разобраться в своих чувствах и понять, как мы когда-то ошиблись. Может, наши волки и являются парой, друг для друга, но человеческие составляющие испытывают совершенно диаметрально противоположные чувства. Хотел узнать у волка, что он думает по поводу происходящего, но тот по-прежнему молчал. Это начинало беспокоить. Хоть как ты бы отреагировал на мой зов, но в ответ всё та же тишина. Всё будет хорошо, вот увидишь. Всё же послал ему мысль. Удивительно, как быстро человек привыкает ко всему неизвестному. Ещё пару дней назад я не знал ни о каких оборотнях, а сегодня переживаю из-за молчания своего зверя. Но за своими мыслями не заметил, как мы спустились вниз. Машина, всё так же стоявшая неподалёку от входа, уже не вызывала прежнего одушевления, стала простым средством передвижения. Я робыстро проскользнула на заднее сиденье и свернулась калачиком у окна за креслом водителя. Я же снова устроился за рулём, что не приносило никакого наслаждения в этот раз, даже гнать не хотелось. Ехал не спеша, но и не совсем медленно. Казалось, что и моя жизнь вот так же замедлила свой бег, заставляя двигаться на одном месте. Темнеющий пейзаж за окном также не добавлял оптимизма. Но я просто наслаждался этим затишем. Правда, у судьбы на нас с Ярославой были свои планы. Проехав еще немного, машина заглохла, Не сразу понял, что просто-напросто закончился бензин. Ну здорово. Осмотрелся по сторонам и приметил сбоку от дороги в метрах 400 огни придорожного мотеля. Весело, пробормотал себе под нос, выходя из машины. Ты куда собрался вообще? возмутилась пассажирка. Да уймись ты. отмахнулся от неё. Не до тебя сейчас. Ерослава презрительно фыркнула и вышла из машины, предварительно сняв с себя туфли. Так босиком и направилась в сторону горящих огней отеля. "Я так понимаю, что у платёжные средства при себе тут у меня одной. Так что даже без вариантов, кто туда пойдёт?" лениво бросила она через плечо. "Если что, кричи громче, чтобы я знал, куда не следует идти, чтобы помешать". Отозвался в ответ Девушка споткнулась на ровном месте и очень медленно повернулась в мою сторону. В изумрудных глазах горела лишь кромешная злоба, но заговорила она вполне себе спокойно. "Виза платиновая", засунула руку в карман и достала оттуда бумажник, демонстративно помахав им в воздухе. "В отличие от тебя, я знаю, что такое верность". Ответа она дожидаться не стала. Смерила меня коротким равнодушным взглядом и пошла дальше. То есть твоя верность измеряется платиновой картой, как это банально. Лишь не раз убедился, что нет в тебе ничего особенного. Бросил ей вслед не громко, точнее проговорил сам себе. Моя верность и счёт в банке совершенно никак не пересекаются. Мгновенно отреагировала Ярослава, вновь останавливаясь. И платиновая виза мне досталась не от тебя или твоей семьи. Так что можешь не тешить себя мыслью, что такая продажная я таскаюсь за тобой за денег. Мой отец, каким бы он ни был, являлся альфой клана белых. Так что у меня денег и без вашей семьи в достатке. Пф, фыркнул я, и в мыслях ничего такого не было. Тем более, что у меня за душой сейчас нет ни гроша. Это же у твоего любимого Яна все было, а у Джереми Блэка пустота в карманах. Но даже такой я не побегу за тобой из-за того, что ты, видите ли, владелица платиновой карточки». Ее глаза гневно прищурились, а ладони сжались в кулаки. Она шумно втянула воздух, ненадолго прикрывая глаза, видимо, пыталась успокоиться. «Слушай, Джереми!» произнесла на в итоге. Я просто собиралась дойти до отеля и найти помощь. Бензин, средства связи или хоть кого-то, кто помог бы с твоей умершей тачкой. Так давай, ты позволишь мне это сделать и не будешь критиковать каждый мой поступок, хорошо? Я понимаю, что моё присутствие тебе в тягость, но думаю, если уж ты решил принять участие в жизни нашего сына, Нам рано или поздно всё равно придётся научиться нормально общаться. Так почему бы не начать прямо сейчас? Ты перестанешь бросать в меня своими колкими шуточками, я же в свою очередь обещаю больше не срываться на тебе. Договорились. О, так я теперь Джеррими, а ночью называла Яном, скривился от воспоминаний. Тем более я тебя и не держу. Всего лишь отметил, что одинокая красивая девушка на пустынной дороге лакомый кусочек для всяких уродов. А про верность ты уже сама заговорила, как и про деньги. Да и тачка не моя, как ты помнишь. Да и не критиковал тебя никто. Это ты ведёшь себя как богатенькая сучка, для которой такие как я лишь мусор под ногами. Как уже сказал ранее, кричи, если что. уселся обратно за руль и откинулся в кресле поудобнее, наблюдая за девушкой из полуприкрытых век. Она же быстрым шагом приближалась ко мне, постоянно сжимая и разжимая кулаки, и даже дверь машины открыла, склонившись совсем близко. "Да, милый. Теперь ты, Джерреми, наконец-то до меня болезной дошло, что ты не Ян. И усни себе одно, Джерреми Блэк." Я не слабая и могу о себе позаботиться. Справлялась же как-то последний год. А за комплименты спасибо, резко отпрянула и, развернувшись быстрыми размашистыми шагами, пошла вдоль дороги. Анна заметно, как я понял, похитили тебя с ребёнком далеко не оборотни, а обычные люди. Кто даст гарантию, что кого-нибудь из них не занесло в этот чёртов мотель? Измученный стон, сорвавшийся с её уст, прозвучал слишком громко. "Ладно, умник", вновь притормозила она. "Может, и альтернативу тогда подскажешь, или тебе улыбается тут ночь провести?" развела руками, указывая на то, где мы находимся. "Связи нет. На твоей машине стоит спутниковое отслеживание, но не думаю, что ребята вот так сразу поедут за нами следом. Может, ты и не помнишь?" Но они-то прекрасно знают, что бывает, когда лезешь тебе под горячую руку. А кто сказал, что связи нет? На секунду Ярослава зависла, но уже вскоре зелёные глаза вспыхнули с ещё большей злобой. Мой мобильник остался во внедорожнике, но твой, видимо, при тебе, да? И роуминг, наверное, на территории Англии тоже подключён, да? Мне Айом ещё перед советом вручил телефон на всякий случай. пожал плечами. М-м, по поводу роуминга не в курсе, но думаю, он не стал бы давать нерабочий, как считаешь? Да какого хрена ты сразу не сказал? выпалила она в возмущении. Звони своему б- звони Айому, пусть заберёт нас. А ты мне дала такую возможность. Сразу козырнула своей картой и направилась вперёд. Если ты всегда так необдуманно поступаешь, Это неудивительно, что постоянно попадаешь в неприятности. Садись уже, волчица. Лицо девушки вмиг залилось алым румянцем. Имя у меня есть. Зови по имени. Я тоже человек, вообще-то, проворчала она, послушно возвращаясь в салон автомобиля. Если уж на то пошло, то человек из нас двоих всё же я. по-доброму усмехнулся, доставая из кармана джинс чудом выживший после моего припадка злости телефон и набирая телефонный номер. Аём, это Джер. Слушай, мы тут застряли неподалёку от придорожного мотеля. Бензин кончился, не поможешь? Ещё бы, столько гонять. Номер шоссе, я так понимаю, вы не знаете. Да не лось в ответ. Да, как-то внимание не обратил, если честно. Ладно, сейчас отследим по спутнику, ждите. И ен, мне жаль. В динамике раздались короткие гудки. Мм, ну, конечно. Им всем жаль. Как же иначе-то? Мне тоже вот жаль, что был таким доверчивым идиотом, позволил себя обдурить. Да без разницы теперь. В одном я права. — Нужно как-то искать общий язык, если я хочу участвовать в воспитании нашего с ней сына. — Расскажи о нем, — попросил ее. Руками обхватил руль, уткнувшись в них лбом. — И да, но год и три, — глухо заговорила она. — Недавно научился ходить. Можно даже сказать не ходить, а сразу бегать. Он очень похож на тебя. Вылитый ты вообще-то. И первым его словом было. Па-па. Тихий всхлип разбавил наступившую тишину салона. Сейчас за ним присматривает твоя сестра, как наркоман впитывал в себя эти отрывистые слова, пытался представить свою крошечную копию, и не получалось, отчего хотелось увидеть ребёнка ещё больше. На душе сразу потеплело, и мир стал казаться ярче. Вот до минуту я даже был готов заключить временное перемирие со своей спутницей, лишь бы ещё хоть немного послушать о сыне. Расскажи ещё, что он любит, какой он вообще. Я не про внешность сейчас, хотя и это интересно. На лице сама собой расплылась улыбка. Я с ожиданием уставился на Ярославу, которая нахмурив брови, смотрела на меня в отражении стекла. Какой Задумчиво отозвалась она. Эйдан очень активный, много двигается. Настоящий непоседа на самом деле. Ему интересно почти всё, что только попадается на глаза. Только успевай прятать от него вазы и всякую мелочёвку, чтобы не проглотил. Всё подряд тащит в рот, погрызть мой телефон для него даже более увлекательно, чем собственные игрушки. Он очень любит воздушные шарики, и шум прибоя моря успокаивает. Часто возится с красками и карандашами. У нас все стены в спальне разрисованы его художествами. Я ухмыльнулся на последнюю реплику. Легко получилось представить комнату с разрисованными обоями, только почему-то сознание выдало розовые стены. Согласен. Море успокаивает. Я тоже постоянно ошивался на Бруклинском мосту после того, как закончился год моего бойцовского рабства. Договорить не успел. Рядом с нами на огромной скорости пронёсся автомобиль, и кажется, я даже знал чей. Серебристый Мерседес резко затормозил, взвизгнув шинами, и подъехал ближе к нам. Из салона вылезли Айом и Кайло. Ерослава тут же пересела в машину брата, а ко мне подсел бета клана Чёрных Волков, предварительно залив бак бензином. Обе машины сорвались с места одновременно. Только в отличие от Кайла, я не спешил возвращаться, двигаясь со средней скоростью. Сидящий рядом со мной оборотень молчал, и я также не спешил разбавлять тишину наступившей ночи. Мимо нас проносились редкие деревья и большие поля. Землю понемногу укутывал туман, и лишь свет фар впереди едущей машины служил ориентиром в этой кромешной мгле. Так бы и ехал, забыв обо всём. Как там говорят. Я подумаю об этом завтра.